Так ездит в те дворцы и там пируют. Тут всё нужное для пира: и посуда, и ножи, и блюда. Домов хороших в этом городе всюду много. Есть там большая каменная башня, когда случится в городе пожар, жители сносят туда своё добро. А пожары там частые от того, что деревянных домов много. Великий хан здесь только поддерживал старые установления города увеличивая охрану. На мостах днём и ночью стояли стражники в две смены по 5 человек. У каждого поста были водяные часы и деревянное било. В начале ночи били один раз, в 2 часа давали два удара. Боялся великий хан, что город взбунтуется, и велел большому войску крепко сторожить город. Стража обходила квартал и смотрела, не горит ли где огонь после назначенного часа. Но если огонь горел, стража не вламывалась ночью, а ставила на дверях знак, и утром хозяин или платил штраф, или его наказывали малой планкой. Нищенство было запрещено в городе, нищих отдавали в рабочие дома. По городу нельзя ходить праздно. Над городом возвышалась гора, с неё стража следила, нет ли в городе пожара или народного волнения. В городе все улицы вымощены камнем и кирпичом, и кирпичные дороги уходили в поля. Для конницы каменные дороги неутопны, поэтому приказано часть улиц с края оставлять немощёной для концов и войск. Главные улицы мощёны не камнем, А сделана дорога из мелкого щебня с водосточными трубами для стока дождя. Если у кого в этом городе рождался ребёнок, отец и мать записывали день, час и место рождения и советовались со звездочётами. Если кто собирался куда ехать, то тоже советовался со звездочётами. Если кто приезжал в город и ночевал в гостинице, то спрашивали у него документы и записывали его имя и фамилию, и откуда он приехал. «Дело то людей умных», — говорит Марко Поло. «В городе четыре тысячи бань, бани просторные. По городу к пристани тянулся канал. В области тысяча двести городов, и в каждом городе тысячи людей охраны. А в ином городе десять тысяч и тридцать тысяч». Не все там, татары были, и аланы, и куманы, сарацинны, харезмцы, и никто друг другу не верил, и все друг друга сторожили, и вместе они сторожили город. На дверях домов написано имена хозяев, имена жён, сынов и их жонцынов, рабов и всех домочадцев, а также сколько в доме лошадей. Если кто помрёт, имя вычёркивалось. Если кто родился, имя записывали на доску. Славился ещё город женщинами. Так они здесь красивые и так принимают они гостей, что никогда не забудет человек тех женщин. Они одевались пышно, употребляли сильные духи, потому что духи закреплялись в памяти, и память возвращала запахи и напоминала о многом. Так жил этот город и приносил доход великому хану. Доход с сахара, которого здесь выделывается больше, чем где бы то ни было в мире, с пряностями платил город 3%, платил также город 10% шёлка и риса, с угля и со всех 12 ренёсил, которые в силу тут в городе. Доход с этого города неслыханный Марко Поло разговаривает со старым китайцем. Не любят иностранцев, но привыкли к ним в городе Небо. Привыкли, как к горю. Самым страшным врагом китайцев считался в это время Ахмед Сарацин, член Верховного совета. К итальянцу Марко Поло, который восхищался Китаем, местные люди относились лучше. Сам Кубилай колебался между разными народностями и между разными частями своего войска и их предводителями. Двор хана тянул в сторону Китая, в Галеме были принцессы Сунской династии. Марко Поло был человеком, скорее всего, китайской ориентации при дворе, поэтому его хвалили китайские летописцы Кубилай.